7. Станция Толстому. Ты, милые забавы света, на грусть и скуку променял и на лампаду Эпиктета, золотой гораций фиал. Ах, молодость не приходит вновь. Завижи сладкое безделье и легкокрылую любовь, и легкокрылое похмелье.